Парень рядом спросил, «Ты что, не слыхал о Каунте Бейси?» Карл помолчал, потом ответил, «Нет, не слыхал. А вот тебя, кажется, где-то видел». Парень устал и покачал головой. «Рук», — сказал он, — «не пудри мне мозги. Меня в жизни не привлекали. Ты бывал в Талси?» «Приходилось». «Ты пианист», — вспомнил Карл, — «где я мог тебя видеть? В дансинге Кейна?» Лицо парня исказила страдальческая гримаса. «Друг, я в таких сараях не выступаю. Ты играл в Ла Джоан с братьями Грей. Вот, там я тебя и видел», — кивнул Карл. «Точно, Ла Джоан. Ты играл на пианино, твоя фамилия Макшейн, Джей Макшан. Ты был на моих выступлениях, то ты не слыхал о Каунте Бейси? — Может, ты и слыхал, только имени не запомнил», — ответил Карл заинтересовался музыкой и купил несколько пластинок. Энди Керк, его тучи радости. Чонс Сиддаунс с его фуфло, у них есть туба. Джордж Ли с сестрой. Джулии, кстати, они так что здесь отыграли. Да, не знал, что это они. Хочешь, подойдем, я тебя познакомлю. Да, я с удовольствием. И с Каунтом тоже. Он каждый раз сюда заходит, когда приезжает. Ты играешь с ним? «Нет, у здешнего пианино свой хозяин. Я выступаю позже на окраине в одном клубе с девочками. Мы там просто дурью маемся. Сидим и ждем, когда взойдет солнце». «Ладно, Джоан, ты ничего подобного не слышал. Я был на выступлении Луи Армстронга в Оклахома-Сити и купил его пластинку. Привез домой, но мой отец послушал его только один раз и сказал, что с него хватит. Живешь с отцом...» Я же уфтался, он, бог молжи, навещаю его по выходным. Приятель, а я родился в Москоге и сбежал оттуда, только перестал носить короткие штанишки. Ионист по фамилии Макшан долго смотрел на Карла, наконец сказал, — Знаешь, а ведь и я тебя где-то видел. Твое фото было в газете? Несколько раз. Да, ты пристрелил какую-то знаменитость, корцнолетчик, верно? — Амит Лонг. — Точно, его? Несколько лет назад. Помню, я отчитал, что его знал раньше. Мне было пятнадцать, я жил с отцом. Я зашел в аптеку замороженном, а Амит Лонг заглянул туда за сигаретами. Ты сразу узнал его? Я видел его портрет на плакатах. Особо опасные преступники. И тут входит индейец из племени Крик, полицейский из резервации по имени Малыш, Харджо. Эмит Лонг два раза выстрелил в него. Без повода, просто так. Карл помолчал. Он продолжил. до вот его к малышу Харджу вошел, я ел мороженое. Эмит спросил, какое?» Я ответил, «Персиковый». Он захотел попробовать, я протянул морожок. Он держал его на отлете, потому что мороженое начало таять. Потом откусил кусочек. Я увидел, что усы у него в мороженом. Макшан улыбнулся. «И вся эта муть засела у тебя в башке, верно?» — Он спер твое мороженое, и при следующей встрече ты его пристрелил. — Он находился в федеральном розыске, — ответил Карл. — Вот почему я его выследил. — Понимаю, — кивнул Макшан, — но интереснее считать, будто ты его завалил за то, что он спер у тебя мороженое. Он посмотрел на Карла в обстров и спросил. — Ты уверен, что не из-за этого, а? Скажи. Макшан рассказал о себе. Он никогда не брал уроки, начал играть в церкви с братьями Грей. Выступал в Талси, в Небраске, в Айове. Приехал в Канзас-Сити и поступил в ночной клуб. Платили ему доллар с четвертью за ночь. Отыграв смену, он переходил в другие клубы. Макшан назвал Джулию Ли лучшей пианисткой. Она больше всех гребет, потому что знает песенки, которые нравятся всем и играет на заказ. Вот и он выучил популярные мелодии, и неважно, нравятся они ему самому или нет, чтобы жить надо, зарабатывать. В общем, он скоро уже работал в лучших клубах и получал 250 за вечер еще пять или шесть баксов из общего котла. За разговором о музыке и клубах они выпили по паре коктейлей. — Похоже, — заметил Карл, — ты успел поиграть во всех здешних заведениях. — Почти, — кивнул Макшан когда состарриус -то станут топером в бордели карл задумался по моему девушку которую я ищу тянет к развлечениям я имею в виду ночные клубы а не бордели возможно она устроилась в один из них ты случайно не встречал рыжую девушку с очень белой кожей пойни лули карл произнес имя громко и голос надеясь на удачу